Единодушие союзников было спасительно для Европы. И менее чем за три месяца, и даже прежде чем успели собраться все войска, дерзкие замыслы Наполеона были уничтожены. Честь этого последнего поражения Наполеона принадлежала английской и прусской армиям. Будучи ближайшими к Франции, они первыми подверглись нападению Наполеона. Командующими у них были лорд Валлингтон и Блюхер. Французы начали с Блюхера. Наполеон напал на него у деревни Линьи, и после жесточайшей битвы, в которой можно было только удивляться взаимной ненависти прусаков и французов, Наполеону удалось еще раз оставить за собой поле сражения. Он выиграл его, но без всякой для себя пользы, потому что все его войско было так изнурено, что не могло преследовать Блюхера, успевшего уйти для соединения с Валлингтоном. На следующий и на третий день Наполеон направил все усилия на то, чтобы не допускать их соединения, и напал на Валлингтона при Ватерлоо. Здесь ты в этом незначительном местечке Бельгии Веллингтон одержал наконец последнюю победу над непреклонным завоевателем и соединился с Блюхером вовремя подоспевшим к нему на помощь на мысе Бель-Алиансе. Наполеон полностью разбитый поспешно уехал в Париж. И 21 июня издал прокламацию, в которой отказался от французского престола и провозгласил императором своего сына Наполеона II. Но эта прокламация, последняя надежда прежнего счастливца, была отвергнута всеми союзными государями и даже большей частью французов, усердие которых после Ватерлолвского сражения чрезвычайно охладело. Наполеон уже никак не мог надеяться на то, что они, только что потеряв 200 тысяч солдат, еще раз согласятся собрать для него новое войско. Погруженный в уныние, он со страхом получал постоянные известия о приближении союзных государей с их войсками к Парижу и дошел в это время до того, что министр полиции Фуше Овладел им как пленником и уже хотел выдать его Людовику XVIII. Как вдруг, как бы опомнись, бывший император решил тайно оставить Францию и уехать в Америку. Но судьба и тут была против него. Англичане подстерегли корабль, на котором он отправлялся, и вынудили его сдаться. Он был привезён в Англию, а оттуда, по решению союзных государей, был отправлен на остров Святой Елены, лежащий в Африке на Эфиопском море, к северу-западу от мыса Доброй Надежды. На этом каменистом острове, окруженном пустынным морем, было назначено угаснуть гению более двадцати лет удивлявшему или, справедливо сказать, терзавшему мир своим честолюбием. Но оставим его, грустно плывущего к месту своего изгнания, его честолюбие уже больше не нарушит спокойствие Европы, и посмотрим на эту Европу, снова встревоженную последним покушением ее утеснителя и снова явившуюся в Париже в лице ее главнейших представителей русского, австрийского и прусского государей. Веллингтон и Блюхер вступили в Париж в конце июня и были в самом затруднительном положении до прибытия туда государей. Волнения и споры слышны были со всех сторон, Одни французы желали возвращения бурбонов, другие – Наполеона, или, по крайней мере, его сына. Третьи не хотели ни того, ни другого. И из-за этих различных желаний и требований возникал такой беспорядок, что оба фельдмаршала союзных войск не знали, как погасить начинающуюся бурю. В то время в Париже был генерал Чернышев. К нему обратились Веллингтон и Блюхер, прося его доложить императору Александру о том, что только его присутствие может еще спасти французов. Государь получил подробное донесение Чернышева в Сен-Дезье за 220 верст от Парижа, будучи среди своего войска. Вместе с ним были и его августейшие союзники – австрийский император и прусский король. Состояние духа парижских жителей встревожило Александра, тем более, что он мог прибыть вместе с армией в Париж не раньше, чем через семь или восемь суток, а сколько бедствий могло совершиться в это время. Государь не только сам решил немедленно ехать туда без всякого войска, но даже склонил и других государей сопровождать его». Три государя со свитой, состоявшей из семи человек без всякого военного прикрытия, кроме 50 казаков выставляемых на каждой станции, проезжали по неприятельской земле, где на каждом шагу можно было встретить недовольных и ожесточенных. Но французы, как будто все еще оглушенные шумом последних побед союзников, как будто пораженные неслыханной до толи смелостью монархов, смотрели спокойно на чудный поезд, сходились толпами в почтовых селениях, чтобы взглянуть на перемену лошадей, окружали экипажи и иногда кричали «Да здравствует король римский!» Иногда же «Да здравствует Людовик XVIII!», но чаще всего «Да здравствует Александр!». Другие государи всегда оставались при нем в тени, и французский народ считал его одного властелином своей судьбы. Так, без всяких приключений, закончилось «опасное путешествие». 29 июля государь и его августейшие спутники приехали в Париж, и их присутствие, полностью неожиданное, изумило всех жителей и как будто волшебной силой усмирило волнение умов. Людовик XVIII за два дня перед тем, прибывший в Париж, Чувствовал благотворное влияние на легкомысленный свой народ, произведенное проявлением Александра, и во второй раз благословил спасителя своего семейства и царства. Но в то же время, когда столица Франции, по крайней мере внешне, была уже спокойна и предана своему королю, во многих ее областях бури еще не утихла. Мятежи постоянно возобновлялись, проливалась кровь невинных, как обычная жертва, приносимая ненависти партий. Такое состояние несчастного государства заставило союзных монархов продлить свое пребывание в Париже на три месяца и принять против французов меры более строгие, чем прежде». По мирному договору, снова заключенному в Париже, Франция должна была уменьшить свои границы и лишиться Бельгии, Альзаса, Лотаринги и Савойи. Заплатить 700 миллионов франков военной контрибуции и содержать у себя на протяжении пяти лет союзную армию, которой было поручено наблюдать за сохранением спокойствия. Русских было оставлено во Франции 40 тысяч человек под командованием графа Воронцова. Устроив таким образом дела в несчастной Франции как можно лучше и в соответствии с ее нуждами, союзные государи, к величайшему огорчению парижан, показавших в это время самую легкомысленную страсть к забавам и веселью, несмотря на стесненное положение Отечества, назначили день своего отъезда из Парижа. Но прежде чем он наступил, русскому государю было угодно совершить смотр его армии в прекрасной долине Шампаньи близ города Вертю,